Панцерштрассе освобождается. Блокирование дороги от Птичьего через Икву артиллерийским огнем немцев вынудило командование группы Попеля искать другие пути выхода из окружения. И здесь командир 34-й танковой дивизии Васильев допустил ошибку, которая стоила ему жизни. Он решил сменить направление прорыва и прорываться с западного фаса образовавшегося котла на юго-запад, от Большой Мильчи на Буды. В 7.30 утра 1 июля остатки дивизии подошли к Большой мельче откуда были встречены огнем артиллерии. Село было занято частями 44-й пехотной дивизии. Васильев принимает решение прорываться с боем и атакует Большую мельчу. В этом бою дивизия теряет оставшиеся танки. Из 150 миллиметрового тяжелого пехотного орудия СИГ-33 артиллеристы 44-й пехотной дивизии подбивают КВ-2. Из боя выходят 395 человек, 13 танков Т-26, 4 танка Т-34 из состава 12-й танковой дивизии и 12 автомашин. Участвовавшие в бою полковник Васильев и замкомандира дивизии по политчасти полковой комиссар немцев пропали без вести. На следующий день решением комиссара Попеля и начальника штаба 34-й танковой дивизии Курепина оставшиеся танки и автомашины выводятся из строя, документы зарываются в землю и остатки группы выходят пешим порядком из окружения. 28 июня командованием группы армии «Юг» было наконец принято решение об использовании Южной Панцерштрассы. До последнего момента Рундштедт колебался относительно направления ввода в бой 14-го моторизованного корпуса Виттерсгейма. Рассматривался в частности вариант с его выдвижением по Северной Панцерштрассе в затылок третьему моторизованному корпусу. Наконец, 28 июня был отдан приказ о наступлении 14 корпуса через Тамашев и Раву Русскую. На тот момент в состав корпуса входили 9 танковая дивизия и моторизованная дивизия СС «Викинг». Они должны были наступать по линии жулкев залочев торнополь Корпус Витерсгейма перешел в наступление уже 28 июня, но был задержан до 6.00 29 июня необходимостью постройки 24-тонного моста усиления моста Велики. Вечером 29 июня 15-й механизированный корпус, участвовавший в боях с 23 июня, начал отход в резерв фронта. С севера отход прикрывала 212-я моторизованная дивизия, занимавшая позиции южнее Бродов. Растянутый на широком фронте механизированный корпус медленно сворачивался и уходил на восток, постепенно вытягиваясь из узкого промежутка между немецкими пехотными дивизиями с севера и вклинением 9-й танковой дивизии с юга. Этот промежуток в любой момент грозил стать стенками мешка окружения. Но 29 июня катастрофического развития ситуация не получила. Девятая танковая дивизия столкнулась с частями 8-й танковой дивизии. В отчете последней происходившие в тот день события описаны кратко, но емко. Своими действиями, переходя от обороны в наступление, дивизия вывела из окружения 10 ТД-15 МК. Пятнадцатый й мехкорпус завершил свое участие в танковом сражении и постепенно отходил на восток, ведя арьергардные бои с шедшими по пятам немецкими частями. В дневном донесении за 30 июня 9-я танковая дивизия заявила о 13 уничтоженных советских танках, включая сверхтяжелые в боях на подступах к Золочеву.